Пугачёвщина. 1774. Гаврилу Романовичу Державину. 10 сентября 1774 года. Река Таргун. а усердие к службе я императорского величества, вашего благородия, я уже много известен. То же и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии за сбродню разбойника Емельки Пугачёва. От Карамана. По возможности и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений. Я ныне при деташементе графа Мелина, следуя кузеням на речке Таргуни до вершин ее верст 60. Оттуда до первого узеня верст 40. Деташемент полковника Михельсона за мною в сутках в двух. Иду за речным и мелькою, поспешно прорезывая степь. Иргиз важен, но, как туда следует от Сосновки его сядьства князь Голицын, то от Узений не учиню ли или прикажу учинить подвиг к яицкому городку. Петру Ивановичу Панину. «Как-то кончится, однако призываю Бога. Беру смелость, поздравляю ваше высокографское сиятельство». Рука дрожит от радости на походе 60 верст от яицкого городка спешу туда александр суворов сентябрь 15 дня 1774 года 5 часов пополдни петру иванович панину 22 23 сентября 1774 года сиятельнейший граф ежели пожелать соизволите емельку пугачева и сызрана да благословит бог туда прибыть сохранно Мне припроводить далее я охотно тон на себя принимаю. С поспешностью на Пензун до Москвы нигде не останавливаясь. Из Москвы могу к вашему высокографскому сиятельству явиться весьма поспешно. Надобно ли мне до Москвы какое красноречивое для обнародования разбойника жильё состоит в высокой вашей воле? Для того не хуже будет, изволите повелеть, и способно расставить сменные конвойные команды, на некоторых частях тракта до Москвы. Граф Мелин будет при нём. Александр Суворов. Григорию Александровичу Потёмкину. Милостивый государь, приезд мой в Москву на кратчайшее время удостоен был получить письмо и я Императорского Величества от 3 сентября, описанное. Коему угодно было меня почтить к наичувствительнейшему удовольствию моему. Приемлясь я с особым благоговением ощутил и от вашего высокопревосходительства почтительный меня адрес. Посещение столь благоприятно, столь велико, что я собираю силы на доказательство истинной моей благодарности. Одним наявящим обсылаюсь только признанием, как предстателю, подкрепляющему военные дела, и моему благотворителю столь превосходных милостей, коих цена, обитать в благодарнейшем сердце никогда не перестанет. Удостаивайте, милостивый государь, с вашим могущественного ходатайства такого человека, которого надежда вверяет в достохвальные ваши добродетели. Великость он их тем более и обяжет меня к прославлению имени вашего, что я навсегда с должным высокопочитанием и нелицемерную преданностью прибуду, милостивый государь. Вашего высокопревосходительства, всепокорнейший слуга Александр Суворов, октября 13 дня, 1774 года, Москва. Вывод крымских армян на Дон. 1778. Приказ Александра Васильевича Суворова войскам Кубанского корпуса об улучшении материально-бытового и санитарного состояния войск, об их боевой подготовке и способах действий в бою. 1778 год, мая 16 -е. Лагерь на реке Каче. 1 принадлежащим до дежурств исполнять на основании пунктов главы 8 прибавление к строевому уставу. 2. полковым батальонным и их команд лекарем и под лекарем иметь ежевременное попечение о соблюдении патчи здоровья здоровых всегдашними обзорами в касающемся до них содержание каждого вообще до их пищи и питья. Последнему принадлежит где не лучшая вода таковая отварная и отстояная, а слабым — сухарное или с уксусом. К пище же ж — выпеченный хлеб, исправные сухари, тепловое варево и крепко полуженные котлы. Застоянную, алуделую пищу вообще не употреблять, но надлежащее варить, а по употреблении — вымывать и вытирать котлы сухо. Обуви и мундиром быть не весьма тесным, дабы и в обуви подстилка употребляться могла наблюдать весьма частоту белья, неленостным вымыванием оного, строго остерегаться вредного изнурения. Но тем паче трудолюбию приучать, убегая крайней праздности, в противном случае господин лекарь или подлекарь представляет тотчас господину эскадронному или ротному командиру. В случае неудовлетворения от всего доносит о том полковому, батальонному или того отделения начальнику, далее же относиться уведомлением о том, хотя письменно, господину командующему, той частью, а потом и той же бригадою. В крайности же имеет право о сём непорядке немедленно сообщать старшему при корпусе господину лекарю для донесения корпусному генералу, но таковые приключения никогда не ожидаемы. Случайно больных и слабых в лазаретах при войсках строгим наблюдением обыкновенных порядков в лечении и содержании неутомленно приводить в прежнее состояние и здоровье. В каком и малом случае, в предвидимом умножении оных, господин бригадный командир имеет долг при самоличном в том месте обозрении, исследовавший причину зла, неослабно взыскать на начальнике, ибо иначе ответствует он одною свою особую начальнику корпуса. Довольно надзирателей в лазаретах при слабых и больных должны быть люди честные, попечительные, трудолюбивые и бескорыстные. И лекарем или под лекарем таковой усмотренный переменяется с доклада ближнего начальника на месте. Ротным фельдшером быть в их должностях исправнейшим и строго каоном от лекарей и под лекарей при Благоучреждение исправных артелей в корпоральствах подразумными и попечительными артельными, старостами на истрожающее соблюдать с применительным в том надсмотрением высших начальников над нижними, как то следует, до взыскания от корпусного командира. 3. Военное обучение должно служить упражнением высшим начальникам над их нижними. Надлежит сия правило строго наблюдать исправлением недостигшего тонкости оного холодным духом. Производить его во всякое способное время по силе описания воинского строя 1763 года. Кавалеристов начинать экзерцировать конному пехотою, то есть пеший по конному, в заезжании и сдваивании, формировании на маршах, потом и на конях большой атаки в полный карьер, на саблях с прочими для движения маневрами, а драгун над тем твердой и пехотному обучать. Нужно наблюдение в эскадронах интервалов для врубки сквозь он и второй кавалерийской линии, а между тем первое, при сильном опровержении противника, миг строится по апелю. Казаков обучают сильному употреблению дротика, по донскому его размеру, в атаке, шибке и погоне. И пехоту разным маршем, быстрым движением разностроена обращением вперед и эволюциям, употреблению штыка и ружья, скорому заряжению, жестокой атаке, а особливо полковыми и батальонными кореями. Густейшие кореи в движениях тяжки кореям размер крестных огней твердо соблюдать, с присутствием духа разной польбе не забывая весьма и приемов больших, маневрам и эволюциям твердо обучать целыми частями войск по способностям. Во всякое время корпусной командир имеет право без возвещения в экзерцировании всюду посещать, по примерной пальбе разбивать доски, пулями в мишенные метлы по порядку, а по степному, то есть по недостатку дерева для поделки мишенных щитов, всех недостатку стрелять в земляной вал. Господа начальники по хозяйству их употребят на то излишнейший свинец, положенный с порохом, и прежде сроков доставлять себе могут очаротные стрелки всем цельном огненном бою надлежат быть обучены на и твердо. Нужен тут приклад взором по стволу, комель крепко взгиб плеча, мишенной стрельбе обучать в начале одиночку, шестаками, в шеренге корпоральную, ротную шеренгою рядами, корпоральствами, ротами батальонами конных посему для твердости в управлении лошадей и искусства редкого шермицирования, одиночку в полном карьере. 4. В каждом пехотном корпоральстве родных четыре стрелка сии бьют в их ранжирах, но могут и быть отряжены по рассмотрению военачальников, сколько ж сии служит для соблюдения огня, известно тонкой практике военной. Вернейшее застреливание противных а особливо старших и наездников, все имеют волю стрелять, когда хотят без приказу. Таковых стрелков имеют конные в корпоральствах 6 а для различия они конные егери и формируются в легкой эскадрон по рассмотрению начальника. Прочие рубят вперед. Отличность от драгун есть сии, что те должны по обстоятельствам быть на основании пехотных. Впрочем, спешенный драгун — В отверстом, то есть открытом поле, есть оборонительная жертва начальника. Бьют они все противящегося, то есть противника, вперёд, быстро, по благоразумному его начальника предусмотрению. Все стрелки для отличности имеют за шляпами и киберами зелень, а в недостатке он и солому или сено всегда. Казаки таковых в десятке два — это маяки. Неприлично казаку стрелять, он бьет пикую, особливо в крестец. 5. Отряженным в укреплениях пехотным рядовым иметь патронов 100. То не для частой стрельбы, ибо для того назначены стрелки, но для выдержания каких осадностей. Сие в свое время, но нечаянностью, то есть внезапным нападением, никакой военачальник даже докорпорала, о преподанном каждому от вышнего его правилам, Не должен быть удивлен. Сильные укрепления выдержат долговременную осаду, но как-то быть может, всюду резервы в первых сутках или днях бьют они противных в тыл, то есть между двух огней, стесненные, бегут с и конница их дорубает и колет живо. То на Дунае. С пленными поступать человеколюбиво, стыдится варварство. В укреплениях артиллерия бьет картечами он и по дирекции начальника ее на месте 6 Полевым укреплением иметь отверстую дирекцию на окружности по приличеству местоположения онах рвам быть в ширину и глубину в один с половиной сажен. а по изволению инженера с начальником на месте и превосходнее по эку то грунт земли дозволит. толстому валу с обыкновенным банкетом, амбразурами турами с песком или землею, Тесно, с промежутками для оружейной пальбы, мешки тоже, вороты укреплены траверзами, рогатками заграждены, рвы пред ними прорыты, на них подъемный или подвижной мост, внутри их перпендикулярной полисад. Пыли куда позволят материалы, пред ними шаг, три ряда волчьих ям, глубину и ширину диаметром один с половиной аршин между ними пядень, в середине каждый острый небольшой кол, выходящий из земли на пол оршина. По слабости ж грунта или каменистой жёсткости онного лёгкие рогатки в один и два ряда на эспланаде перед рвом и валом, как и между ими от одной до одной с половиной сожжения. За эспланадом в поле может быть другой ров, маловажнее первого. По достатку лесу может быть эспланад с рогатками между рва и волчьих ям. Волчьи ямы прорыты в обрез, и через них сдвижной мост. Вместо рогаток употребляются герзы, опрокинутые деревья, краткие или долгие, с отрубленными сучьями, а терновник потому не ненадёжен, что по засохлости от жаров может быть зажжён. Сверх того паланки воли каждого коменданта суть — рвы с малым валом для помещения обозов и скарба, подобный лёгким турецким ретранжементам, При обыкновенном российском мужестве мудрый комендант низвергнет важностью его укрепления противные предприятия, регулярнейших войск, кольпачи, варварские рассевные набеги. Погоня не нужна, не похвальна, как и вылазки разве резервами, но и то для церемониала. 7. Коммуникационные зажигательные маяки в рассмотрении господ бригадных командиров и частных, особливо на обзорных постах. По набережностям лучше их не иметь, нежели ими войски беспокоить. Было бы то вовсе оплошность впредь по данным правилам подчинённым начальником, частного командира и неприлежность в соблюдении предвиденьев начальствующего бригадою 8. Но от обзоров постов и казачьих пикетов со связанными караулами, хотя нечаянности нет, Удаётся знать через смычки их кордонов от места до места наипоспешнейшие в приключениях беспокойственных во всякое время о случающемся приближении противных в три стороны к начальникам, частному, бригадному и корпусному, три раза, чего ради на важно-примечательных постах иметь казаков по 10 Первое. Примерно извещать. Противные в коликом числе, куда их обращение тверды или робки. Второе. Что за ними примерно следует, и какое в том их есть намерение, как и прилепление к какому фельдшансу? Девять. Казакам непременно быть навсегда дротиком вооруженным, яко наисильнейшим их оружием для поражения всякого противника, но и во всех случаях огнестрельное его ружье есть только для сигнала. Донским господам-полковникам их особыми помещаться и быть помещенными там, где более в начальнике названного войска нужда, как и их старшинам, по распределению он их коль на часах. Обыкновенно среди его передовых страж, они всегда там, где временная застава кажется сильнее быть, но не постоянно, ибо обстоятельства счисления людей переменяют в неспокойствиях сих заставом состоять больше в западнях. Страшнее противнику вылазка, тогда для его побоища и схватки пачи, кажущиеся вяще численным ее умножением для притяжения противника, ежели он пачи, чаяние тогда множествен, на крепости и резервы постовым казакам заманивать его в полном шермице или сколько можно длиннее, забавляя его тут иногда и стрельбою, как и... Дротичным наездом с криком, однако, безопасно. А когда он будет гораздо по времени к укреплениям напертый или разными войсками на месте сломлен, то уже тогда поражать его сильно пикою в крестец и живьём хватать. 10. Корпусному командиру и между собой господам бригадным и прочим начальникам при сообщении, известиев, осведомлений описывать в их возможное предвидение и по последствиям настоящего, в будущем приличную прозрачность с военными, с политическими, краткими рассуждениями для предпобеждения онных, как способнейшим к тому местным пребыванием, нежели тем, кому сообщает по обстанению, иначе от оттого рождаются замешательствы лишними предосторожностями, а и беспокойствий, иногда напрасные по движениям, хотя и немногим войскам. Лучше для того объяснять всякое известие, вообразительно его назнача справедливым, сумнительным или ложным, невзирая на то, что дальнейшим проницанием, кажущееся ложным, превратится в истинное, а и справедливое в ложное или сумнительное. Чего ради каждому всего лучше начальствующему преподавать свои мысли с рассуждениями смело, означая по случаю примерное число противников и их вооружений. Получающий их берет с того свои исправные меры. В политических делах секретная при корпусе экспедиции имеет ее обыкновенное течение. 11. По неспокойным обстоятельствам в движениях на месте бдит четвертая часть войска. В сумнительных обстоятельствах половина, в сумнительнейших отдыхает только четвертая доля по очереди. Как бы малолюдин отряд когда-ни был, но всегда в нем двум начальникам, старшему и младшему, быть надлежит. 12. Порядки сражений в благоучреждении военачальников против регулярных войск и линейные, как в прошлой прусской войне, против ирегулярных, как в прошлой турецкой. Густые кореи были обременительны, гибче всех полковой корей, но и батальонные способны Они для крестных огней бьют противника во все стороны насквозь вперед мужественно жестоко и быстро не помещенная тяжелая артиллерия идет своею дорогою батарейна с ее закрытием конится рубит и колет разбитых и рассеянных в тыл или для лучшего поражения стесняет на корей внедрившиеся в сте их складываются тама резервами но и обыкновенно из восьмой, шестой, а иногда четвёртой доли по обстоятельствам. Кореям между собой интервалы для крестных огней, наивозможнейшие соблюдать, но соблюдают их огонь как артиллерийский, так мушкетный. На мушкет 100 патронов, по мушкетному огню большая должность есть ротных стрелков. Пехотные огни открывают победу, штык скалывает буйно пролезших корей, Сабля и дротик победу и погоню до конца совершают. Кореи в непрестанном движении, доколе конница противных на бегу из виду их прогонит. Но и тогда вышний начальник по случаю уделяет корейной пехоте нечто вперёд резервами для конницы. Обозы оставляются под укреплениями Вагенбургом принадлежащих надлежащих закрытиях, лёгкие по удобности, отправляются в сторону или назад, напротиву, в самых лёгко вооружённых противных. Иногда идут они просто среди корейных линиев. Их закрытие тех отстреливают. Ордер сражений. Батальон его кореем в первой линии, два батальона их кореями во второй. Или також два батальона в первой, один батальон как резерв во второй, или два корея в первой, два во второй, или с прибавлением за вторую линию резервных кореев, один против двух или сии резервной Кореи в середине обеих линиев по шахматному, где гранадерские батальоны, место их Кореев на крыльях ордера или в середине по усмотрению. Корей батальон или, или полковой, а не выше. Такие около Дуная в прошлой войне многолюдных стамбульцев жестоко били. Ни лес, ни вода, ни горы, ни буераки, стремление их когда удерживать могли? Эскадронных доколе в действие не вступят обыкновенно внутри корейных линиев, не закрывая отнюдь их интервалов для крестных огней. Казаки тоже их честьми в рассевку. Походный порядок против порядка боевого, дабы тотчас на походе драться. И ежели противники близки, то и кореями. Впрочем, позводно и по рядам с соблюдением интервалов. Обыкновенно кавалерия внутри линиев, пехота ж, в голове и хвосте. Казаки по их частям, пушки и лёгкие обозы, сколько, возможно, скрыл. Но взводы и ряды пехоты могли бы тотчас загнуться в корей. Авангарду и арьергарду нет. а окма нечто обзорных подъездных казаков с головы и хвоста. Быть твёрдо надёжно, впредь уведомляя их о противниках, возможно, точно, по знанию, ибо обыкновенно, сближаясь к ним поспешными маршами, разъездами или тем иным еще предопаснейшим, то чинить для предприятия колебленно, поздно и предосудительно. Сей ордер марша в близости варваров, но и, впрочем, с авангардом и арьергардом. Михельсон Иван Иванович начал службу рядовым в Лейфгвардии Измайловском полку. В 1775 году был произведен в офицеры. Участвовал в Семилетней войне, а также в двух русско-турецких. Вместе с Александром Васильевичем Суворовым В 1770-1772 годах воевал в Польше против конфедератов. Во время подавления Пугачёвского бунта приобрёл громкую известность. Именно отряд Михельсона нанёс решающие поражение самозванцу. «Большая часть наших начальников отдыхала на красносплетённых реляциях», писал Александр Васильевич Суворов в автобиографии. «Ежели бы все были, как господа Михельсон и Гагрин, разнеслось бы давно всё, как метеор». Заслужив славу победителя Пугачёва, Михельсон удостоился чина полковника и ордена Святого Георгия Третьей степени. Пользовался расположением как Екатерины Второй, так и Павла Первого, участвовал также в Шведской войне 1788-1790 годов. Вышел в отставку в чине генерала от кавалерии. Бить стремительно вперёд, маршируя без ночлегов. Ночное поражение противников... Доказывает искусство вождя пользоваться победою не для блистания, но постоянства. Лодовитостью реляциев можно упражняться после. Для сорвания варварских окопов сам собою сгущается корей, по их овладении разгибается легко с огнем на походе вперед, шты шириножные колонны, формированные направо, ряды вздвой, В середину сомкнись или просто взводы намыкай в колонну, хотя бы она тогда была и гуще, по-прежнему строй фронт. Сияжти шириножная колонна, ежели адрена твердостью и мужеством, паче начальствующие ее честьми, кругом фронт, опусти штык по офицерскому, непроницаемо никакой кавалерию. Нет лошади, чтобы два раза три шеренги, а в середине спина спиной Прорвать могла еще при непрестанной, притом стрельбе от стрелков, более в лошадиную грудь. Но вредны ей картечи в размер. Колонна-то гибче всех построений, быстро в ее движении, ежели без остановки, то все пробивает. Пушек не ожидает никогда, их дирекция по другим местам. Стояние и на походах мародеров, не претерпеть и не наказывать, он их жестоко, тотчас на месте домов, заборов и огородов отнюдь не ломать, везде есть разноимённые дрова, где случается фуражировать, чинить то при войсках правилам с крайним порядком. Есть ли тут благоразумие, где лишать себя самого впредь текущих последствий, довольные субсистенции и кровли, наблюдать то и в неприязнейшей земле, делать его оной жалобе всякого обывателя тотчас должностное удовольствие. Не меньше оружия поражать противника человеколюбием. Порядок компоментов против боевого порядка Но будя варвары в отдалении, то взирать и на выгоды войск, яко-то кавалерии, становится больше в лощинах на луговых местах. Вообще войскам тогда занимать обширнее место. Впрочем, всегда фланги расположение лагерно укреплять пехотой для закрытия кавалерии. Но как в быстрых движениях, походы денные и ночно и отдыхи по часам, то сим в излишественном утруждении войск, от отмножащих предосторожностей, освободиться возможно. Известные качества начальствующего украшаются его благовременную диспозицию, преподанием нужных, кратких и ясных правил войску, на толикое пространство времени, по поелику он до рубежа своего предвидения различных обстоятельств перемен достигнуть, возможно ежевременно. Так или сия важнейшую свою должность не совершит, спокойствия ему нет. А потом благонадёжен он на войско, так как он и благонадёжен для него. Уже тогда немалою нечаянностью не может он быть обременён.